Глава двадцать третья. Ника, зад не выпячивай. Наверное, в десятый раз цикнурик. л Попробуйте проползти в платье по какому-то полю и не убить некроманта за извительные комментарии. Задача оказалась не из легких. Сторм достался Эмилии, Кэтрин взяла на перевоспитание Арона, а я думала, что отдохну с коллегой по любимому делу. Но нет, некромант в полевых условиях оказался занудой тысячного уровня. Я не выпячиваю. Привычно возмутилась в ответ. Не нравится? Не смотри. Нет, ф е а безусловно занимательная. Хмыкнул Рик и меня обожгло жаром. У нас так засекут все, кто не слепой. Да тут травы по пояс. о Грызнулась я. Это никак не исключает твоей не готовности к слежке. Шикнул некромант. Подготовки ноль. Любой ленивый раскусит твои шпионские игры с первого взгляда, так что слушай и наматывай на ус, пока я готов тебя учить. Я закатила глаза и сдула прядку волос, что упала на нос. Ну да, ну да. Физкультуру я еще со школы ненавидела всеми фибрами души. Так кто же знал, что бег с препятствиями, гусиная ходьба и ползание п о н а д о б я т с я мне в волшебном мире? Признайся, тебе просто скучно и нравится надо мной потрунивать, на что я получил ощутимый шлепок по лодыжке. Ашш, потише! Тут же заткнул мне рот ладонью, рик перегоняя. Объект на месте. Я цапнула некроманта за палец. «Ты что творишь?» – Прошипел мой учитель по слежке и тактике. Руки мыл, сплошная антисанитария в этом мире, и хорошенько отплевалась чувство м о с к о р б л е н н о г о достоинства. Мы устроились за холмиком напротив двухэтажного деревянного здания, в окнах которого уже горел свет. Наш объект Риарн Каспиский. й Как раз скрылся доме, мы же остались н а р у ж и наблюдать. Когда Жеребьевка нам подкинула министра высшей магии, я подумала, что достался самый безопасный легкий вариант. И прогадала. Этот Риер н оказался тот еще ж и в ч и к Вообще не сидел на месте. За полдня мы с Риком успели побывать возле министерства магии, особняка министра, лавки чудес, академии магии красноволосого ректора, на четвертом рынке и сейчас вот расположились на пустыре возле какого-то дома. А еще он был жутко подозрительным гадом и запускал магические шары против слежки, поэтому сейчас мы находились п о з е лежа на животе. Смеркалась. Ног я уже не чувствовала, все тело ныло от усталости. Это еще повезло, что Рик запас с артефактами переноса, иначе за этим неуловимым Каспийским мы бы точно не у с л е д и л и Странно, куда это он направился на ночь глядя? Прищурилась я, наблюдая за окнами, в которых мелькали силуэты. Ничего странного, решил пополнить запас артефактов. Просветлил меня Рик. Здесь живет и работает лучший артефактор столицы. Сам частенько к нему захаживаю. Несмотря на летний зной от земли, веяло сыростью, и лежать было неудобно. Я поежилась, а внимательный некроман тут же использовал бытовую магию. Волшебство окутало меня в невидимый глазу уютный кокон. Спасибо, кивнул Арику. Долго нам за министром таскаться? Сегодня так точно, а завтра посмотрим по обстоятельствам. Мужчина сделал несколько пасов руками, и на земле рядом с нами появилась корзинка с фруктами, пирожками и магический чайничек. Напитки в котором всегда оставались горячими. Угощайся, знаю мастера и нуби. Каспийский застрял здесь надолго. Я сразу схватила румяный пирожок. Ммм, попался свишни. Вкуснота. Посмотрите-ка на нее и сразу руки не надо мыть и про антисанитарию забыла. Усмехнулся п о д о б р о м унекромант. у нас с риком не только полное понимание в научной сфере, но и в гастрономическом плане, что не по сердцу то мне. в От гадость. Некромант не только озаботился всеми магическими штучками необходимыми для слежки, но и провизией. Прям мечта а не мужчина. Жаль не моя мечта. С т и х и м хлопком нас выкинуло из п о р т а л а в в главную залу Академии магии. Если бы не мертвая хватка некроманта. Улетела бы я за ближайшую колонну, как тело, почти бездействующее. Никогда не думала, что слежка так выматывает. Глаза слепались, ноги дрожали, язык заплетался, а все попаданское с е с т в о п р о с и л о горизонтальной поверхности. Хотя я не привередливая. Вот если Рик еще чуток так заботливо пообнимает, усну прямо в его руках. п о с л е д н и й п е р е х о д н ы й а р т е ф а к т и з расходовал. Поморщился мужчина. Сейчас в нем явно проглядывал магический жадина, в чьих глазах такая бесполезная растрата на одного министра приравнивалась едва ли не к смертельному греху. Я вполне разделял его досаду. Перемещались мы за Каспийским почти до середины ночи, а потом устроили засаду возле особняка предполагаемой жертвы. Всю ночь глаз не смыкали, только ничего не произошло. Прежде я не замечала за собой кровожадности, но сейчас была разочарована, что никакого покушения не свершилось, даже попытки малюсенькой попыточки. Ведь это значило, что тоскание за министром живчиком продолжится. От таких перспектив у меня ломило зубы. Нет, все же детективная деятельность явно не мое. Только придется терпеть, собрав все свое недовольство в кучку, если хочу зацепиться в этом мире, вылечиться и хорошо устроиться под магическим солнцем, точнее двумя. Мне нельзя разочаровывать короля. От его решений небо для попаданки может показаться совчинку. Какие наши дальнейшие действия? Стряхнув сонливость, в з ы р к н у л а на Рика. До занятий осталось всего несколько часов, констатировал некромант. Поэтому отдыхать, освежиться, подкрепиться. А после обеда Вильгельминский наверняка соберется в е щ а н и е Так что и д и н и к а отдыхай. и с п о р и т ь не буду. От работы кони дохнут. Что уж говорить об одной маленькой попаданке. Доброй ночи, пожелала р и к у с к о р е е д о б р о г о у т р а Вернул он мне с уставшей улыбкой. Ночные бдения и на него повлияли. Как попала в свою комнату, не помню. Как не уснула по дороге к кровати и даже успела принять ванну, тоже. А уж после расслабляющих процедур у п л ы л а в мир сновидений на подлете к подушке. Точно вам говорю, разбудил меня н а с т о й ч и в ы й стук в д в е р ь Досадуя на незваного гостя, засунула голову под подушку. Не помогло, сон ускользнул так же упрямо, как я пыталась за него уцепиться. Р -р -р -р. Со злостью откинула одеяло и как была в длинной ночной рубахе, так и прошлепала открывать. Яркий солнечный свет заливал комнату. По ощущениям прошло всего несколько часов, как я легла отдыхать. К собственному удивлению даже смогла выспаться. Правда, голова казалась тяжелой и твердости в ногах не было. Я с п и с а л а это на утренний голод. Ну что надо? Гаркнул а рывком распахивая дверь, вежливо сейчас меня з а б о т и л о в последнюю очередь. Не стоит будить в п о п а д а н к е зверя, а точнее з в е р с к и будить попаданку. Незваный надоедой оказался Сторм Вильгельминский, с о б с т в е н н о й н а г л о й персоной. Но ну, кто бы сомневался? Доброе утро, Ника. Отдать ему должное, на самообладание ректора мой крик никак не повлиял. Дракон безмятежно улыбался, правда, весь его облик был далек от безупречности: костюм измят, запылен, коса растрепана, взгляд уставший. Только вернулся из вылазки и не спал? Чем обязана? Сложила руки на груди, поджимая пальчики на ногах. Каменный пол был холодный. Хочу пригласить тебя к себе, сказал Сторм жадно, пожирая меня глазами. Пригласить? Я не ослышалась. Вильгельминский же только приказывать способен. Однозначно это что-то новенькое. Женское любопытство уже в ы с у н у л о свой длинный нос. С какой стати? Внешне я никак не подала признаков заинтересованности и осталась также холодна, как глыба под моими ногами. Я уже привыкла, что чуть не по его, то мужчина с к р и п и т зубами, цедит слова, да поддается ярости быстрее, чем спичку поднесут к огню. Но не сейчас, не в этот раз. Приходи и узнаешь. Загадочно улыбнулся дракон. Жду тебя через пятнадцать минут в своей комнате. Дорогу показывать не буду, думаю, помнишь. Выдав мне это, он развернулся на пятках и просто ушел. Я еще с долгую минуту тупо пялилась ему вслед, ловя воздух открытым ртом. Сторму удалось меня удивить и заинтересовать. Нет, нет, нет. Возьму и не пойду. Как будет сладко, в который раз наступит на драконий хвост, задеть его гордость. Но... Где-то глубоко внутри я уже сама себе призналась. Пойду ведь. Любопытно, что он затеял. Конечно же, вот ведённые мне ректором пятнадцать минут я не уложилась, чисто из вредности. Освежиться и привести себя в порядок успела быстро. Одеться тоже. Специально нарядное платье выбирать не стала, чтобы Вильгельминский вдруг не возомнил. Будь-то ради него марафетилась. Соблазн, конечно, был помотать ему нервы и своим цветущим недоступным видом, но все же побоялась перегнуть палку. Терпелка у дракона точно не резиновая. В этом я на собственной шкуре сотню раз убедилась. Поэтому остановила свой выбор на платье простого кроя бутылочного цвета, что необычайно мне шло. Волосы з а п л е л а во французскую косу, туфли с удобным квадратным каблуком дополнили ансамбль. Откуда платье? Так с т о р м о казался тёртым колачом и уже не просто прислал коробки с подарками, но и упрямо развесил всё шкафу, разложил по полкам, даже цветы вазу поставил, надеясь, что так рука не поднимется их выбросить. н оказался прав Гад, и как увидела все это безобразие, когда вошла в комнату, так поняла, Маркова внутри мягкая как пух. Не смогу выкинуть, а стоять с в е ш а л к а м и на п е р е в е с в коридоре не отчаюсь. Да еще Вильгельминский такую красоту повесил, что рука не поднималась мародерствовать. Женская душа дрогнула, но не купилась. Так настойчиво предлагает, так возьму, носить нечего. Как настоящая девушка. Я с удовольствием покрутилась возле зеркала и осталась довольно увиденным, скромно, строго, но со вкусом, то что надо. Дорогу в ректорскую спальню не спрашивала, запомнила на всю жизнь еще стало самого памятного утра. Перед дверью застыла в нерешительности, что ждет меня за ней. Сплохой стороны сторм себя достаточно показал, и все равно е умудрилась разглядеть в нем хорошее, хоть и эти качества он точно не в ы п я ч и в а л даже наоборот, отлично скрывал. Чего ждать сейчас? Очередной выходки и приказ ы а в е р н у т ь силу, соблазнение, ультиматума, какой-то г а д о с т и или подняла руку, чтобы постучать и тут же опустила, еще чего выдумала, так войду, или все же поторопилась принимать драконодательское приглашение. Не успела я толком додумать эту мысль, как дверь распахнулась, являя мне довольного сторма. Ни одна я успела привести себя в порядок. Мужчина явно освежился, волосы взятые в низкий хвост, еще были мокрые на кончиках. Хоть ректор и сменил костюм на чистые брюки с рубашкой, но его безупречный вид не скрывал усталости. Под глазами о т л и ч н о в ы д е л и с ь серые круги, признак бессонной ночи. Даже драконам нагрузки просто так не даются, особенно драконам безличной магии. Пожалуйста, Ника, входи. Он сделал приглашающий жест рукой и ослепительно улыбнулся. Я как сам нам было переступила порог. Ого-го! Оказывается в словарном запасе дракона даже слова вежливости имеются. Зачем звал? Мысленно дала себе за трещину, чтобы не расслаблялась и строгоглянула на Вильгельминского. Позавтракай со мной. Нарушитель моего спокойствия. Продолжил бомбить ту стену, что я поклялась себе возвести между нами. Зачем это? Подозрительно уставилась на него, ожидая подвоха в любой момент. Не может его не быть, не может. Сейчас вот начнет требовать п о ц е л у й или зажмет в уголочке, да сам возьмет все, что захочет. Я скосила взгляд на его идеально очерченный рот. Постаралась же природа и замерла в ожидании. Но кидаться на меня в попытке отдраконить Сторм совсем не спешил. Я же знаю, что эта ночь дала с ь тебе не легко. Начал было он, но я тут же перебила. Откуда знаешь? Нахмурилась. Неужели Рик уже успел дать ректору отчет? Еще и на ябедничал на меня из-за отсутствия должной подготовки. Нет, тут же отдернула сама себя. Некромант не способен на такую полос, т ь не его стиль. Он скорее с меня семь потов сгонит, как вчера, сегодня, чем пойдет стучать. Слишком хорошо помню свою первую н о ч н у ю слежку. Пожал плечами Вильгельминский. Аларчик-то просто открывался, и Рик оказался ни при чем. Я промаялся всю ночь в ожидании варежки. А с первыми петухами уснул и все пропустил. Ты не поверил собственным ушам. н е у ж е л и идеальный господин ректор не такой уж и идеальный. Каждый совершает ошибки. Развел руками этот лже-сторм, но просто не мог он быть настоящим, как подменили. Я точно не исключение. Нет, спорить с этим совсем не буду. Но чтобы Вильгельминский сам признавал оплошности, небо точно должно п а с т ь на землю в п а р о к с и з м е изумления. Позавтракай со мной, Ника. Повторил он свою просьбу бархатным голосом, от которого меня проняло мурашками, и глазками уставшими на меня так з ы р к н у л Я все уже подготовил. И жестом указал в сторону балкона, а там действительно виднелся накрытый на двоих стол, ваза с чайными розами и всевозможные в к у с н я т и н ы Внезапно ароматы еды коснулись прямо моего носа. Точно я стояла не в комнате, а рядышком со столом. Рот наполнился слюной, а желудок подвело от голода. Дядя ж о р а проснулся и требовал пополнить запасы. Стором застыл в ожидании моего ответа. Поза его была расслабленной, на губах играла легкая улыбка, но глаза выдавали волнение. Не так он спокоен, как им хотел казаться. Я могла согласиться? Я хотела согласиться. Только обиженная Ника и удерживала в узде. Понял зараза, что путь к сердцу Марковы лежит через живот. Здесь и в столовой вполне прилично кормят. Бросила сторму, д а в а я решительный бой собственным желанием. Если это все, чего ты хотел, то я, пожалуй, пойду. Дел знаешь ли много. Нужно было спасаться, а то стоит вкусить еду, как не замечу и вкусят меня. Бегством спастись не успела. Ректор п р е г р а д и л дорогу и ожидал обычной реакции дракона, требования вспышки гнева, но никак не этого. Я сам выбирал продукты у лучшего торговца и сам готовил. Взял он меня за руку. Неужели ты даже не попробуешь? Ты сам не поверила ему, чтобы ректор готовил для меня? Ах да, магии не смог сотворить. Вот и пришлось выкручиваться. Правильно. Целовать не буду. Может, он и после моего пробуждения в собственном доме у плиты торчал. Отсутствие магии несколько о с л о ж н и л о эту задачу. Согласился Сторм, не заостряя внимания на моей категоричности. Но я на самом деле умею готовить, только Лоранскому не говори. Сказал и отвел глаза в неожиданном смущении, чем полноценно убедил меня, что не врет. Он предпочел с н у готовку для меня. Девище сердце не камень, оно дрогнуло. х а р н собственных й в о с т жует на завтрак в жажде заполучить такую новость. Покачала головой я. Ага, ага, помню ведь, как Вильгельминский п о т р у н и в а л над братцом за кулинарные таланты. Оказывается, у них с Лоранским не только отец общий, но еще кое-что совместное имеется. Но ты ведь ему не скажешь. Уверенно выдал Вильгельминский, будто видел меня насквозь. Да не скажу он прав. Но знать ему этого не стоит. Как знать, как знать. Откуда-то в ы с у н у л о с ь кокетство. Засуньте обратно. Попаданки народ рисковый. Я заметил. Во мне проснулось озорство, которое подбило отказаться от поспешного ухода. Вместо этого я прошла на балкон, втянула запах чайных роз и села за стол, благосклонно позволив Вильгельминскому проявить заботу. Дракон отодвинул для меня стул, помог удобно устроиться и поинтересовался, с чего именно я хочу начать. Творожная запеканка, каша с фруктами, тосты, бекон, салат, мясной рагу. Глаза просто разбегались. Хотелось всего и сразу. Я дотронулась до губ, опасаясь, что пропущу момент, когда слюна потечет на подбородок и закапает с к а т е р т ь Не бойся, не отравлено. Сторм по-своему воспринял мою заминку. Пожалуй, я сегодня р е ш и т е л ь н о настроена на мясо и салат. Пропустила его реплику мимо ушей. Мужчина не выказывал и доли недовольства моей нерешительностью, но явно напрягся. Что скажешь? Надеюсь, они особенно удались. Ответил ректор щедро, накладывая еду в мою тарелку. И пока я с энтузиазмом пробовал а с т р и п н ю дракона, тот сидел, словно палку проглотил. Волновался? Не только русский мужик без раската грома не перекрещивается, но и дракон без волшебных п е н д е л й не меняется. Вкусно? Только после моей скупой похвалы сторм отмер и сам принесся завтракать. Чудные д р а к о н ь и дела в волшебном мире. Не знаю, кто и зачем подменил Вильгельминского, но это настораживало. К тому же я еще не решила, нравится мне и п р о и з о ш е д ш и е в нем и з м е н е н и я или нет. Хотя я немного лукавила. Не думала, что ты умеешь готовить и делаешь это вполне. Хотела сказать сносно, но поняла, язык не повернется ляпнуть такую откровенную чушь. Готовил Сторм божественно. Только этого признать я не могла. з а з н а е т с я ведь хорошо. Я рад, что тебе понравилось. Искренне улыбнулся дракон. Показалось, даже выдохнул с облегчением. в о е н н а я ш к о л а и н т е р н а т и и не такому научила. Ты жил в интернате? Я был сложным ребенком. Поделился Вильгельминский. Он и м у ж ч и н о й оставался сложным. Время прошло, а некоторые вещи просто не подлежат изменениям. Поэтому отцу пришлось устроить мне хорошенькую в с т р я с к у чтобы научить жизни. У него получилось? Дракон развел руками. Как видишь. И вот называется, понимай, как знаешь, то ли Сторм напрашивался на комплимент, то ли ожидал очередного упрека в свою сторону. Но я решила избрать другую тактику. Попросту сменила тему разговора. Как прошла слежка? Сторму с э м и л и е й выпало следить за министром казначейства. Есть подвижки? Никаких. Покачал он головой. Все было удивительно спокойно, как и у вас. Откуда знаешь? Мысли он читать точно не мог. Случись что, и Рик вызвал бы остальных специальным амулетом. Раз этого не произошло, вы ничего не нарыли. в Прочем, другим из команды также не повезло. Ты прав, согласилась я и рассказала ему про о б л а м и н г а с к а с п и й с к и м А еще с л о в и л а себя на мысли, что мне впервые настолько легко и комфортно рядом с Вильгельминским. Это пугало и радовало одновременно. Одна часть меня вопила, что расслабляться нельзя, подвох может быть в любой момент. Именно эта часть и натягивала вожжи моего самоконтроля, не давая полноценно насладиться моментом. Вторая же часть на шептывала успокоиться и получать удовольствие. Какой именно из них прислушиваться, я пока не выбрала. М -м -м. Что со мной творил этот невозможный дракон, словами не передать. Салат был божественно вкусный, мясо просто таяло в рту, я не могла оторваться от еды. о р о т жевал, глаза уже нацелились на десерт творожную запеканку, а Вильгельминский довольно наблюдал за мной, не забывая улыбаться при этом. Да-да, у меня отличнейший аппетит. Что мы будем делать дальше? Не унималось мое попаданское любопытство. Продолжать следить? Заговорщики о с т о р о ж н и ч а ю т Видимо, как-то узнали о нашем расследовании или кто-то передал. Пожал плечами Сторму. Не вижу другого выхода, как сделать обманный маневр и усыпить их бдительность, иначе совсем спугнём. Предлагаешь затаиться? Догадалась я. Именно, ответил он. Конечно, наблюдать мы продолжим, но высовываться не будем. Это, если Его Величество одобрит такой план. Господин ректор говорил умные речи. Впрочем, это не в первый. Но я едва справилась с удивлением по совершенно другой причине. Вильгельминский вел себя со мной как с равной, делился планами и ничего не скрывал. Ущипните меня, я должна проснуться. Но знаешь, Ника. Я ведь тебя позвал не для того, чтобы обсуждать расследование. Склонил голову на бок Сторм, от его загадочного взгляда мое сердце ускорил о бег. Нет, нет, не трогайте, дайте посмотреть на это видение до конца. А для чего? о т з е р к а л и л а его позу. Мне бы хотелось наладить наши отношения. У нас сугубо деловые, как я сказала, и ты всегда хотел. Смело заявила ему, страшась, что еще минуты вообще перестану слышать, что либо из-за стука собственного сердца предателя. Ника. Поморщился Сторм. Ты ведь не хуже меня знаешь, что это не так. Зачем продолжаешь цепляться за это вранье? Потому что оно защищает меня как щит, а тактика напада й первой мой меч. Так я по-твоему еще илгунья? Дракон закатил глаза, а я возликовала. Вот как с нами девочками тяжело. з н а е ч е ш у и х в о с т ы получай по полной, хлебай, не расплескивай. Умеешь же ты передергивать. Выдохнул он. Да-да, я и не т а к о е умею. Не все твои таланты еще раскрыла. Мы Ника с самого начала не с того начали. Я не целилась в твою постель. Тут же воскликнул, откинув вилку, даже о вожделенной запеканке позабыла. Если ты об этом. Об этом. Кивнул дракон. Я тебе верю, был неправ. Чего? Моя нижняя челюсть расталась с верхней. Прощай, разумный вид. Вильгельминский не только был вежлив, спокоен, приятен и галантен, перестал рычать. Он признавал собственные ошибки. в От это его проняло. Неужели испугался горем из семи драконов? Я действительно ничего не помню о той ночи, кроме жарких поцелуев. Стрельнул глазами Сторм и с чувством добавил: Жаль, что не помню. Меня бросило в жар. С силой мысли я потушила пламя, встала и подошла к ректору. Что с тобой случилось, Вильгельминский? Участливо заглянула ему в глаза, даже лоб проверила на предмет лихорадки. Ты здоров? Кажется, кое-кто сменил тактику и в к л ю ч и л о баяне и на полную катушку. Полнее. Он перехватил мою ладошку и поцеловал пальчики. Ты хотела преподавать. Сам король дал разрешение на это, но мы до сих пор не утрясли, какой именно предмет ты будешь вести. Нужно составить график, план занятий, понять, какой курс и группу тебе отдать. Это было так неожиданно, что у меня даже до речи пропал. Думаю, Рик будет совсем не против принять коллегу в лабораторию. Или хочешь выделим тебе отдельную? Я держу свои обещания. Нет, я, конечно, была решительно настроена требовать все, все, чем этот дракон в ы м а н и л меня из з агра н и смерти, но не особо надеялась, что сработает. Напиши мне список всего, что туда нужно, и какими исследованиями ты собираешься заняться. Я все решу. Продолжал добивать меня Вильгельминский. Что скажешь? Ущипни меня, хрипло выдавила в ответ. Что? Не понял, господин ректор, растерянно моргнув. Ущипни меня, повторила, не в силах отвести взгляд от ожившей мечты. Я, кажется, сплю. Наверняка наша вылазка с Риком прошла не так хорошо, как мне хотелось. Меня приложили по темечку или наслали к а к у ю т о магию. Вот результат – галлюцинации. Или фасоленка бушует, подкидывая фантазии. Может, еще какая подстава случилась? Этот волшебный мир ко мне очень враждебен. Я точно знаю, не может быть вильгельминским таким няшей. Ты не спишь, Ника? Улыбнулся Сторм. И я сейчас тебе это докажу. Пыл в его глазах не погас. Мое сердечко приплясывало в такт о ч и т е л ь н ы м флюидом дракона. Разум валялся в отключке, а губы потянулись поцелую к желанным губам. Где-то на задворках разума завопила сирена, что слишком рано. Девок готова сдать бастион и уступить любовной атаке. Но кто вообще слушает разум, когда сердце надрывается чувствами? Вот и я нет. От поцелуя нас разделяли считанные сантиметры. Как противный звук взорвался вокруг, и я отпрянула больно приложившись спиной о с т о л Неужели моя внутренняя сигнализация прорвалась наружу? Ну и бдительная у меня натура, хотя нет, как оказалось, она совсем ни при чем. Это его величество решил в В самый что ни наесть подходящий момент. б л ю с т и т е л ь попаданской чести, спаситель. Когда г о л о г р а м м а короля повисла над столом, я готова была кинуться к монарху с поцелуями, а вот Сторм поморщился, словно совсем-совсем не обрадовался. Разве так верные подданные в с т р е ч а ю т с в о е г о правителя? Ваше величество. Не смогла сдержать улыбки, склонилась неумелом к, к Никсии я. Ника, Сторм. Улыбнулся в ответ монарх. Я помешал чему-то важному? Нет. Да. Наши ответы с Вильгельминским, хоть и прозвучали одновременно, только проиллюстрировали диаметрально противоположные мнения. Мы, мы с господином ректором решили поделиться результатами наблюдений за министрами и совместили это с завтраком. Объяснила я любопытному монарху. Вильгельминский стрельнул в меня глазами. Очень ему не понравился мой ответ. Похоже, Сторм все еще очень жаждал получить свою силу обратно, только тактику сменил. Хотел меня задобрить, а я тоже хороша. Уши р а з в е с и л и и поплыла. Фу, противно! Как же вовремя появился король. Откашлялся в кулак его величество, маскируя смех. А вот оно что. Я так и подумал. Не знал Сторм, что в твоей академии дефицит стулив. Я подскочила, как в п о п у ужаленная, даже руки в и р г е л ь м и н с к о г о не смогли удержать меня от смены дислокации. В лицо кинулся жар, позор какой! Папа Данка еще никогда не была так б л и з к а к провалу. Как только очутилась верхом на несносном драконе, фу, не помню, существует не только после-тыгдымская амнезия, но и до-тыгдымская, проверена опытным путем. Может, ты со мной поделитесь последними результатами расследования? п о с е р ь е з н е л у монарх только глаза продолжали смеяться. Я предвинула свой стул и села на одной линии с Вильгельминским так, чтобы хорошо видеть короля, и так, чтобы не соприкасаться с драконом. Конечно, ваше величество. Переключился на рабочий лад сторм. Я вечером как раз собирался представить вам полный отчет. Значит, я тебя опередил. Ректор рассказал о том, как прошла слежка у каждой из команд. У Арона он точно успел все разузнать. Не только завтраком для охмурения наивной попаданки занимался. Согласен с твоим решением. Дал добро монарх, как только Сторм замолчал. Заговорщиков спугнуть нельзя. Я хочу знать, кто за всем этим стоит. Сделаем все возможное, ваше величество. Пообещал ректор. Как проходит подготовка к драконим ь играм? Вдруг сменил тему король. Идет все своим чередом, ваше величество. К сроку все будет готово. Смотри у меня. Шутливо погрозил пальцем он. Мои подданные ждут этого события больше, чем свадьбы младшего принца. Они еще перекинулись парой, тройкой реплик о неизвестных мне играх, и король прервал связь, голограмма исчезла. Вернемся к нашему разговору. Всем телом подался ко мне сторм. размечтался. Попаданка уже держит ухо востро и насытый желудок не купится. Хотя за пеканку, пожалуй, я все же приговорю. Что за драконьи игры? Вернула в ответ, наливая себе горячий чай. И за пеканка была н е ж н е й ш и я Гад. Вильгельминский откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Обычное соревнование между самыми сильными драконами королевства. с к у ч а ю щ е ответил он. Проводится каждые пятьдесят лет. Ничего интересного. Когда мужчина говорит ничего интересного, знай, там точно интересно. Я мозгом костей чуяла, Сторм что-то недоговаривал, но подловить его не получалось. Ускользал хитрюга. Так что там с л а б о р а т о р и е й и занятиями? Он точно знал, чем меня зацепить, чтобы позабыл обо всем на свете. о т д е л ь н о лаборатории пока не хочу. Мне нравится работать с Риком. На этом моменте Вильгельминский вдруг з а к р е ж е т а л зубами. Я же учу их его слабое место еще сильнее ткнула палкой. Очень хочу, чтобы он полноценно поделился со мной профессионализмом. Мечтаю просто. Хорошо. Не сказала, словно зарычал дракон. Ох, и не любит же он похвалы в чужой адрес, даже мизерной. А план занятий я как составлю, так занесу. Улыбнулась, вернувшемуся злобоящеру, с таким мне привычнее, с таким спокойнее. Да-да, лишний романтизм и с п а р я т с я Тогда и выберем, какой курс адептов подходит под мои лекции. Ты не останешься. с т р е п е н у л с я Сторм, как только я заспешила к выходу. Ага, сейчас. Останься и опять подставь свое сердце под мастерские атаки дракона. Нет, увольте. Столько дел, столько дел. Закатила глаза я. Благодарю за завтрак, будь он первым для меня в этом мире, не дожила бы. А вот опять уколоть сторма – святое дело. Не сдержалась и пока дракон не опомнился, была такова. Скорее на поиски Рика. Вот кто расскажет мне все-все про драконьи игры. Друг он или как? Ты уже проснулся? Вихрем залетела святая святых Рика лабораторию. У меня выдалось очень насыщенное утро. Чувства прямо бурлили внутри попаданской души. Нужны были свободные уши и профессиональный совет. Кто мне поможет с составлением графика занятий как н е Рик? н и к а удивился некромант. Ты как здесь? И судя по его возбужденному виду, подзалегшим под глазами теням, кое-кто не спал и не собирался, а вот костюмчик тройкой и черная рубашка были как с иголочки. Ты так и не отдохнул, что ли? В свою очередь нахмурилась. Похоже, из всей честной компании только я одна дрыхла без задних ног. Он лишь отмахнулся и спиной загородил стол, возле которого как раз стоял. Мне показалось это странным. Попытки обойти некроманта или заглянуть, что такого он там прятал, не увенчались успехом. Рик предугадывал каждый мой шаг, двигаясь так, чтобы я ничего не увидела. Что ты там прячешь? Прищурилась я, не поняла, что за тайна от меня. Где? Рик округлил глаза, р е ш и в сойти за дурачка. Тогда я в долгу не осталась. Ой, живчик, не трогай! Воскликнул а т к н у в пальцем. н е к р о м а н дернулся, обернулся. Я ушла влево и наконец разглядела, что же такого он скрывал. Лабораторный стол был накрыт праздничной кружевной скатертью, в канделябре стояли свечи, рядом пристроилась вазочка с букетом полевых цветов, а под крышкой подноса наверняка дожидались изысканные блюда. Общую картину портил лишь голый череп какого-то бедняги зомби и несколько реактивов, которые Рик, видимо, еще не успел спрятать. Романтика по некромански? Да ладно. Живчик с привычной флегматичностью пожевал кукурузу. Рик стремительно обернулся ко мне и пронзил негодующим взглядом. Понял, что провела, а он попался на простом детском трюке. Ты ждешь кого-то? Любопытно родилось впереди меня. Признаю и посыпаю голову пеплом. Я с интересом разглядывала посудный набор на двоих, будто бы тарелки могли ответить на мои вопросы, а вот некромант оказался крепким орешком, не раскололся, не намекнул, только всучил мне в руки лоток, перчатки, скальпель и с командовал: "В восточном крыле академии есть заброшенный коридор. Набери там черную плесень." "Зачем?" Разинула рот от такого оригинального приказа резкой смены темы. "Для Кэтрин, конечно же." "Доставка перестала работать?" Усомнилась я. Закажи, нашей п и с а т е л ь н и ц ы привезут все в лучшем виде. Всегда ведь так делал. Это долго. Отрезал он. А мне нужно сейчас. Как на скребеж полный лоток, возвращайся. Я оценила глубину лотка и возмутилась. Да, как раз доставка и сработает быстрее. Мне месяц этот лоток наполнять придется. Ты передумала возвращать Кэтрин память? Делови-то, уточнил он, сложив руки на груди. Нет, протянула я. А при чем здесь? Вот и перенеси недостающий для эксперимента элемент. Перебил Рик, подталкивая меня в спину, чтобы побыстрее ноги передвигала к выходу. Как придешь, попробуем вернуть госпоже Шпетрин утерянные воспоминания. Рик, но мне нужно с тобой поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Выгнул бровь некромант. Нет, ну договорить мне не дали. Значит, подождет. Резюмировал он. п р и н е с и нам плесень. Я пятками упиралась и в двери старалась застрять, уцепившись за раму, ни в какую. Некромант был р е ш и т е л е н как никогда, пихнул меня между лопаток, придав ускорение. Я вылетела из лаборатории в коридор, как пробка из бутылки шампанского. Ника, не задерживай! е щ е и шикнул на последок крик: Не заставляй меня передумать делить с тобой лабораторию. И он захлопнул дверь перед самым моим носом, чуть не прищемив его любопытный кончик. Э. Какие там дракони ь игры! Я фамилию свою забыла, так была шокирована произошедшим с некромантом метаморфозами. Даже глаза кулаками протерла, проморгалась и сунулась еще раз, но была остановлена защитным заклинанием, наложенным на дверь. Ручка не поддавалась. А на попытке толкнуть дверь я получала слабый заряд магии, прямо как в доме удовольствий и как это называется после всего. Через что мы вместе прошли, он даже двухсловным я не нашел. Да я скальпель с ним делел. Фу, Рик, открой! Пыталась достучаться до совести некроманта. Я же не знаю, где восточное крыло. Бестолково потопталась у дверей еще минут пять и утвердилась в мнении, что в этом мире ни у кого совести нет, ни у драконов, ни у некромантов. Рж. Делать было нечего. Отправилась на поиски запретного коридора. На помощь неожиданно пришел Дрыч. Ходят отсаки бродят, работать не дают. Возмущался кот, когда провожал меня в восточное крыло. Я молча следовал за комендантом, отвечать что либо опасалась. Это у нас г а р ф и л д добрый и пушистый, а здесь кто знает? Указав сторону запретного коридора, дрыщ сказал: дальше сама, дорогу обратно найдешь не маленькая. Вот здесь от пола и до потолка было покрыто небезызвестной черной плесенью. Тусклый свет обеспечивали несколько факелов по ходу коридора. Я поежилась, ж у т к о е местечко. А если Робко посмотрел на кота, что-то я сомневалась, что здесь только плесень обитала. Крысы, змеи, пауки, а может вообще какие-то магические гадости. А если, сухидничал он, п о к р у ч и в а я усы, кричи грамче, после пожара крыло никто не восстанавливал. Эближайшая аудитории далековато. Иг совсем стало не по себе, но комендант уже махнул хвостом и был таков. Я же приступила к работе. Полков бояться плесень не собрать. Натянула перчатки, маску, перехватила покрепче скальпель и да я буду здесь потеть до новых веников. Уже очистила стену на двадцать сантиметров в диаметре, а плесень даже дно л о т к а не покрыла. Это нереально. Пробурчала под нос одна злая дочертиков попаданка. Еще полчаса назад я считала Рика другом, а он меня выперл из лаборатории под каким-то идиотским предлогом, даже не выслушав. Ну свидание у него, и что такого? Нашел где тайны разводить, будто я завидовать буду. Пфф. Следующая мысль заставила меня о деревинеть, а вдруг свидание с Кэтрин? Нет, быть такого не может. Выдала в слух, а для пущей убедительности еще и головой покачала. Кэтрин Хоти ь незабываемая во всех смыслах женщина, но на минуточку она же зомби. Впрочем, это не умаляло ее харизмы и того, что даже король пытался облобызать любимой п и с а т е л ь н и ц е ручку. И Рик фанатеет от ее детективов, как я от исследований и новых открытий. От с к р е ж а т а что раздался совсем рядом, кровь застыла в моих жилах. Я вжала голову в плечи, огляделась, и из глубин коридора двигалось темное нечто. Ох, п о п а д а н с к а я с и л а куда бежать, куда спасаться! Только г о р я ч е й встреч и с монстрами мне и не хватало для полного набора впечатлений от волшебного мира. п о м о откашлялась я, от страха горло сдавило спазмом, не закричать. Один писк. На мои запасы покушаешься? В темной фигуре вышедшей на свет я сразу узнал а т р о л ь ч и х у Захотелось кусить вековую историю, и знаете, от сердца отлегло. И коленки дрогнули от облегчения. Не монстр, всего-то жадная до плесени писательница, да и то, что Рик неизвращенницу молял о м о й г н е в на него. Мало ли какая вожжа под хвост некроманту попала, это его личное дело, а мне как бы иначе не хотелось обратного. Не стоит совать любопытный нос, чтобы его не прищемили. Вежливо с т ь некроманту, конечно, стоит прокачать, но мне ли этим тревожиться? Одного наглого дракона на перевоспитание хватает. Для эксперимента собираю. ответила писательнице и показала ей пустой лоток. Рик, придумать, как вернуть вам память. М да, скривилась Кэтрин. Негусто н а собирала. Сама она орудовала специальным ножом, который, о чудо, сгребал достаточное количество плесени при минимальной затрате времени. Магия, предположила я. Эльфийская. Подарок поклонника. С гордостью выпятила подбородок госпожа Шпетрин. Не к о р ы л я ли случайно? Спросить я не успела, Тральчиха выступила с предложением, от которого просто нельзя было отказаться. Подставляй свою тару, деточка. Сейчас Кэтрин все решит. И она действительно решила. Буквально за полчаса мы у п р а в и л и с ь и наполнили некроманский лоток до верха. Если бы кто-то прожорливый п о р е ж е подъедал запасы добытой плесени, то и быстрее справились бы. Кэтрин, вы с п а с е н и е Восхищенно улыбнулась я т р а л ь ч и х е Я знаю. Без ложной скромности ответила она. Но пошли на твой эксперимент. Покопаемся в гениальном писательском разуме. Да, с удовольствием. Не дважды повторять не надо. Вскоре мы вышли в холл академии, и я совсем его не узнала. Колонны оплетали золотые атласные ленты, с т е н ы у к р а с и л и экзотические цветы, под потолком сияли магические светлячки, между арками растянулись полотна с гербом академии, обычные деревянные лавки заменили декоративными позолоченными. Это что? округлила глаза, о г л я д ы в а я с ь по сторонам. Да, без косицы попахивает. Но будем считать это данью древним традициям. Пожала плечами Кэтрин. Еще полчаса назад этого всего не было. Так маги я ведь девочка. Улыбнулась т Ральчиха. Вручную за месяц о не у п р а в и л и с ь бы. А т о дракони игры на носу. И действительно, вокруг было полно магов, судя по мантиям из преподавательского состава. А вот студентов я не видела. Видимо, все на занятиях. Драконьи игры, навострила уши, а можно поподробнее? Ой, да нечего особо рассказывать, отмахнулась Кэтрин. Каждые пятьдесят лет на территории самой престижной академии магии королевства устраиваются состязания, где любой желающий чешуи хвосты й может попытать счастья, блеснуть силой и доказать, что он самый достойный из крылатых. Победитель получает награду от короля. Редкие магические артефакты, богатые земли и ректорское кресло на следующие пятьдесят лет. Сколько тища. Так, так, так. Это получается сторму на самый, самый среди драконов. Нет, я не сомневалась его о ч у т и т е л ь н о с т и Такая с п е с ь на пустом месте не берется, но все же. Да, да. Видишь, что догадалась. Блеснула улыбкой внимательная трольчиха. Той красавчик постоянно оставляет Лоранского с хвостом. Аран здесь ни при чем. н а х м у р и л а с ь я в н у т р е н н е х холоде от догадки. Так они т р и ж д ы сталкивались в в и н а л е т р и ж д ы белобрысы был на шаг впереди. На этот раз за их противостояние пол королевства соберем поглазеть. Я скрипнула зубами. Вот где кошка оказалась зарыта. Я уже давно догадалась, что Арн притащил меня сюда не для того, чтобы лечить и облагодетельствовать. Он собирается выиграть драконьи игры и отомстить брату за мой счет. Сила же Вильгельминского в одной очень обиженной попаданке. Какое удачное совпадение для затеи Арна, не правда ли? Для себя твердо решила, что не стану разменной монетой в грязном противостоянии братьев. Не на ту напали. Так быстро прощать унижение, которому постоянно подвергал меня сторм, не собиралась. Пусть усвоят, что я не кокла поцелуяшка, а живой человек со своими чувствами, желаниями и потребностями. Пусть не дракона, простая девушка, пусть без богатства и прочих р е г а л и й пусть в волшебном мире на птичьих правах, пусть характер не сахар, да и здоровье желает лучшего. Но я человек, я хочу жить, радуясь каждому дню, исследовать, воплощать собственные детские мечты, смеяться и получать удовольствие от любой новой возможности, которой только смогу дотянуться. Кто знает, сколько времени для этого счастья у меня осталось? Мне потребовалось много времени, чтобы дозреть до этого состояния. От зависимой перейти к ведущей, так что перед драконьими играми я обязательно отдам Вильгельминскому силу. Пусть соревнуются с братом на равных. Если до этого не придумаю, как решить вопрос передачи магии без поцелуев, еще сильнее сближаться с возможным предателем я не хотела. На мой век любви обильных ходаков хватило, благодарствую. Жаль, сердцу не прикажешь, но я попробую. Что вы знаете о проклятом роде? спросила я Кэтрин, внимательно следя за реакцией. Несколько магов, что были ближе всего к нам, заинтересованно вытянули шеи. Сказки все. Беззаботно улыбнулась с т р а л ь ч и х а а как только преподаватели вернулись к своей работе, схватила меня под локоть и затянула в ближайшую каморку, подальше от чужих глаз. Мне это терять уже нечего, и так по частям собирать можно. А ты бы не к а п о с т е р е г л а с ь Я вспомнила все, что говорил мне Шер, и н е в е р я щ е покачала головой. к о з н я т что ли? Это будет самый легкий выход для тебя, если вдруг наше великолепное величество решит, что проклятый рот вернулся. Без тени иронии предупредила Кэтрин. Я не привыкла видеть ее такой серьезной, от чего сразу же прониклась неприятной дрожью. Но мне приятно, что ты начала задавать правильные вопросы, девочка, а то носишься со своей влюбленностью обо всем на свете позабыла. В голову ударил стыдливый жар. з р и т в корень. С этими поцелуями я совершенно забыла о том, что мне истинно дорого исследование наука. Правильно говорят, когда сердце правит балом, разум отключается. Нет никакой влюбленности. Поморщилась я. Воспоминания о том, с какой легкостью писательница сдала мою деликатную просьбу Сторма, до сих пор были свежие и о б и д н ы и в р а т ь ты не умеешь. Она щелкнула меня по носу. Так вы думаете, что я потомок того проклятого рода? Селу чужую забирать можешь? Впилась требовательно взглядом трольчиха. Только у мертвых поправила ее. Сердце вырвалось из груди от непонятного волнения. о й л и ректор не в счет. Тут же нахмурилась на ее издевку. Это какая-то ошибка, да и я родилась в совершенно обычном мире. Там нет магии. Но очень легко открываются порталы. Как бы ни в значая протянула Кэтрин, заставив меня затаить дыхание. Хотите сказать, что я подкидыш? Возмутилась до глубины души, а перед глазами как на зло в стали лица родителей. И ведь ни на одного из них я не была и капелюшечки похожа. Мама говорила, что я вся в бабушку, но и бабушки я не знала, и ни одной ее фотографии дома не оказалось. Нет, этого быть не может. Может, может. осторожнее быть не помешает. Отрезала тральчиха за способность поглощать чужую силу всех магов проклятого рода уничтожили не стали дожидаться, когда пойдут войной, хотя я слышал, они были мирными исследователями и опять зыркнула в мою сторону, будто бы говоря: "Ну, женика, сложи дважды два". Я и сложила, хотя все внутри п р о т и в и л о с ь этим выводам. Откуда только Аарон знал, что я именно так, кто ему нужен? Недаром много времени проводит в запрещенных секциях библиотеки, и здесь у госпожи Шпетрин нашелся ответ. «Да и кому, как не ему лучшему сыщику королевства это под силу? С чего бы такая осведомленность? Подозрительно спросила ее. Все про всех знает? Всегда на шаг впереди? Работа у меня такая, фыркнула Таральчиха. Все про всех знать, писательство называется. А может и память вы не теряли совсем? Попыталась надавить на нее я. Так издеваетесь шутки ради? Кэтрин вдруг сморщилась, скривила нос, губы ее задрожали, и отшатнулась, не понимая, что ожидать. И только, когда т р а л ь ч и х а громко шмыгнула носом, догадалась, ш п э т р и н расстроилась до слез. Ну-ну, простите, совсем растерялась я, легонько похлопывая ее по плечу. Надо помнить, что эта женщина только с виду несокрушимая гора. Я не хотела вас обидеть, ну правда, правда. Кто-то б е с с о в е с т н о оторвал шмат от моей бесценной памяти. Хорошо, что записи сохранились. Она трепетно огладила корешок блокнота, все отсюда ч е р п а ю заполняя пробелы. А про ту самую ночь там случайно нет? Закусила нижнюю губу. Про ту самую ночь ничего нет. Развела руками трольчиха. Как только вспомню, сама голову откушу похитителю сюжетов. И прозвучало так грозно, что я тут же поверила, никаких сомнений. Когда мы подошли к лаборатории, на двери уже не было защитного заклинания, а внутри в зеве портала стояла Тиана, растрепанный в одних брюках Рик, как раз с ней прощался. Так вот, с кем у него было свидание? Видимо, условия договора оказались такими заковыристыми, что приходится раз за разом их пересматривать. Я хихикнула тут же, выдав наше с к э т р и н присутствие. Ведьма кокетливо помахав мне ручкой, скрылась в портале, а некромант так зло зыркнул, точно ей испоганила все его любимые инструменты и от лаборатории камня на к а м н е не оставила. Хорошенький эксперимент, улыбнулась Кэтрин. п о м н и т с я тоже очень любила так экспериментировать. Быстро ты справилась, Ника. Уколол меня Рик, игнорируя выпад тральчихи. Твоими молитвами, хмыкнула в ответ. На покрасневшего от смущения некроманта злиться совсем не получалось. Ну что? Грозовой т у ч й я нависла над висящей в кресле Кэтрин. Есть какие-то прояснения. От волнения хотелось локти кусать, жаль, дотянуться никак не получалось, да и не солидно. Рик в отличие от меня был само спокойствие, а еще само благодушие, сама доброта, улыбчивость. Эх, хорошо, Тиана договоры подписывает. Маркова не завидую, держись и не вспоминай, как сторм звал тебя обратно с того света, а то ноги сами к дракону отведут. т р л ь ч и х а закатила глаза к потолку, задумавшись, а потом перевела взгляд на меня. Разве что легкое помутнение, хмыкнула она. Я зыркнул на некроманта, тот сделал пометки в рабочем журнале, добавил еще несколько гранул волшебного порошка в красное вино и подал писательнице. Увеличим дозу, прокомментировал свои действия он. Пейте и заедайте, Кэтрин. У левого подлокотника кресла стоял ж у р н а л ь н ы й столик. Лоток почти о п у с т е л плесень перекочевала в желудок т р л ь ч и х и Да у госпожиш Петрин был отличный аппетит, и алкоголя она жаловала уже две бутылки красного приговорила. Рик задумал дать подсознательно ведущую роль, расслабить объекты и попытаться освободить з а б л о к и р о в а н н ы е памятью воспоминания. Конечно, здесь не обходилось и без магии. Эксперимент шел третий час, а сознание Тролчихи ь не желало сдавать позиции. Научное ч у т ь е подсказывало, что все наши страдания бесполезны. Только Рик не сдавался. У него одного оставался запас оптимизма. Я уже сгрызла ногти, живчик два к о ч а н а кукурузы, а Кэтрин подготовила всю заготовленную плесень. Давайте попробуем еще раз. Не сдавался Рик. Закройте глаза, расслабтесь. ь Завела троль чиха. Не так сильно, Кэтрин. Тут же шикнул Некроман, заставил писательницу вздрогнуть и вернулся к бодрствованию. Перестаралась немного, повинилась подопытная. Закройте глаза и представьте цветочное поле. Там солнечно, хорошо, пчелы гудят. Зачем поля? Не люблю поля. Сморщил а нос Кэтрин. Хорошо. Со спокойствием Будды в ы д а л рик. Представьте лес. Комары. Скривилась писательница. Фу. Реку. м о к р о в е т р е на лягушке. Тут же отмела идею она. Б. Представьте то место, где вам уютно и хорошо. Рявкнул некромант, потеряв терпение, потом перевел дыхание и спокойнее уточнил. Представили? Да. Улыбнулась госпожа Шпетрин. Судя по ее довольному виду, фантазия не подвела. И что это? – спросила я, чего тут же получил а недовольный взгляд от Рика за выпячивание любопытства. Мой кабинет, мое любимое кожаное кресло, блокнот, ручки, мое богатство. Ях, м ы к н у л а А теперь мысленно перенеситесь в дом удовольствий, мадам Фло. – Скомандовал некромант. Что вы там видите? Крольчиха нахмурилась, а мы с Риком з а т а и л и дыхание. к о м н а т у вижу с ужасной золотой парчой под потолком и трех молотчиков. Ммм. Простонала Кэтрин. Неужели дождались прогресса? Что там? Всполошилась я, мигом оказавшись рядом с подопытной. Вдруг ей плохо. У одного из них просто божественные руки. Ах! Я отпрянула так резко, что натолкнулась на Рика. Вместе мы едва не сбили лабораторный столик. Вернитесь в ту ночь, когда вы пришли в дом у д о в о л ь с т в и я за конкретной информацией. И обращая внимание на мое смущение, заговорил некромант. Ну вы там, Кэтрин? Да. Что вы делаете? Он решил ковать железо, пока горячо. Кто с вами рядом? Баба зеленая противная, гадкая фло. Скривилась писательница. А вот и ночь вкусная. Мы переглянулись с некромантом. Арчиха намеренно спаивал а нашу писательницу. Помнится, она и нас всех напоить, да накормить пыталась. Кто-то даже поддался, две бочки крепкого вылакал. Кэтрин, что сказала вам хозяйка борделя? Поддался вперед Рик. Кэтрин. Тральчиха долго не отвечала. Я уже стала переживать, что мы как-то ей навредили. Кто знает, насколько сильно мозг зомби реагирует на такие воздействия. Кэтрин, вам плохо? Тихонько спросила я. Фух, крепленая вас свиной, плесень забористая. Резко распахнула глаза тральчиха. Хорошо мне девонька. Только не помню больше ничего. Как в стенку глухую т ы к а ю с ь Сказала и захрапела прямо с открытыми глазами. Я нервно поджала губы, а ведь цель была так близка. Похоже, мне так и не узнать главного. Сторм предателя или его подставили? Не судьба. Или наоборот, вселенная всячески намекает, что мне не стоит в этом копаться. Так хоть призрачная надежда остается, что не каждый мужчина, которому доверяюсь, будет как Кеша. Для себя я решила: с изменником не буду, но как же со Стормом-то хочется быть. Особенно когда он такой душка и ведет себя по-человечески. Обязательно попробуем еще раз. Утешительно сказал Рик и положил руку мне на плечо. Не сегодня, Кэтрин, надо отдохнуть. Я кивнула. У нас появилось задание, не терпящее отлагательств. Повернулась к нему и кратчайшие сроки на его выполнение. Например? Заинтересовался некромант. Быть откровенной с Риком я не боялась. Он не из тех, кто будет болтать. Например, как возвращать сторму силы через артефакт. Могу я их скидывать куда-то и передавать? Этот вариант не давал мне покоя. Мне хотелось получить подтверждение, что дракон так активно штурмует мою крепость не из-за силы, а из-за меня. С кулоном т р а л ь ч и х и не получилось, но ведь может получиться с другим? Нужно попробовать. Как бы мне ни хотелось проучить Вильгельминского, уколоть его ответно больно, но глупой я не была. Ректор не может оставаться без магии, особенно в разгар опасного расследования. Рисковать его жизнью я не имела права. Прошлый способ передачи не работает. Нахмурился Рик. Он исчерпал себя. Не стала вдаваться в подробности. Стоит вернуться к поцелуям со стормом, как у меня опять мозги уступят сердцу. Не хочу. Еще мне нужно составить план будущих занятий по дисциплине Тайн смерти. Да-да. Знаю, что мне самой еще учиться и учиться. Но в этом мире есть такое, чему и я могу вас научить. Поможешь? Тебе разрешили преподавать? Округлил глаза Ник Романд. Почему я не знаю? Не надо было меня выставлять за дверь. Знал бы.